Глава п я т н а д ц а т а Мартинити. Но ты л е к Я вздрогнула и подняла взгляд. Демоны, стоило подумать об этом мужчине, как он возник, будто призрак из ниоткуда. Но ведь я же размышляла о крайнем случае. Сейчас его внимание совершенно не кстати. А ты откуда здесь? Озираясь по сторонам, пробормотала я. Он с насмешливым выражением проследил за моими действиями. Я окончательно стушевалась. Порой кажется, что Ронтар видит меня насквозь, иначе с чего бы тогда эта снисходительность напополам с иронией во взгляде? Не поверишь, терзаюсь тем же вопросом. Мой неугомонный беспечный мотылёк. Наверняка вместо «беспечный» он имел в виду «бестолковый», да в последний момент сдержался. Несмотря на ласковые интонации в голосе, Прищур декана боевиков сделался недобрым. Уверен, он еще не забыл ту замятую выволочку после ярмарки, потому как после встречи с некроманткой отчитывать меня в лоб п Ронтар п о о с т е р е к с я Не в том состоянии мы оба находились. Достаточно малой искры, и с к р ы случится взрыв. Только огромная выдержка Асти и его с а м о о б л а д а н и е позволили нам тогда все же поговорить. Лишь напоследок он мягко поделился соображениями суть которых сводилась к следующему. Уважаемый боевой маг, на чьих плечах лежит огромная ответственность и ч е г о в н и м а н и е требуют тысяча и еще с десяток задач, особенно в этот непростой для университета период, после случившегося на соревнованиях, носится по штучке, как последние о л е н я и щ е т одну непутевую адептку. А выяснив, что это «хм-хм», Несознательная ученица покинула стены, в коих ей строго-настрого было велено оставаться, бросает все к демоновой бабушке и мчится в город с н е д а е м о й самыми дурными предчувствиями. Вот как-то примерно так он и высказался. Надо признать, это я легко отделалась. Так что, поделишься, какими судьбами в этой части парка? Вывел меня из задумчивого ступора Асти. Я вздохнула. Действительно, и почему бы декану факультета и заместителю ректора не оказаться поблизости от ворот в преподавательский городок? Зато мне здесь делать вроде как нечего. Видимо, желая простимулировать мои откровения, Рантар щедро осветил свои. Сегодня? Да вот уже практически сейчас сюда прибудут невесты Ши ф у л а о со своей многочисленной свитой. Он поморщился. ч ё р т о ы степняковские церемонии! Придушил бы ту заразу, которая так не вовремя надоумила императора страны ветров окольцевать л а в Поделился н а б о л и в ш и м мой любимый мужчина. Я не сдержала улыбку. Высокие гости требуют особого внимания к безопасности? В том числе. Кивнул он, задумчиво поглядывая в сторону ворот. Словно держал в уме гораздо больше, чем собирался рассказать. Тут я вспомнила о цели своего визита и что сюда с минуты на минуту должны заявиться Вехель и Кир. Улыбка тут же померкла. Ветер донес голоса и обрывки фраз на незнакомом языке. Мое беспокойство усилилось. Раскрывать карты раньше времени перед Ронтаром совсем не хотелось. И кто знает, как отреагирует высокопоставленная незнакомка, если заметит нас. Скорее всего, она даже не подойдет. И тогда я потеряю шанс помочь Вехель и избавиться от притязаний Шидар. Ждешь кого-то?» Уточнил Рантар с невинным выражением лица. Только в глазах вновь промелькнули смешинки. «Невыносимый мужчина». «Шутишь», — изобразила я изумление. «Кого бы мне ждать?» «Зная тебя, Мотылёк, могу предположить самое невероятное. Честное слово, я уже ничему не удивлюсь». Он открыто рассмеялся. «Например, такой интригующий повод — знакомство с чужой культурой. Хотел бы пообщаться с настоящей принцессой страны ветров?» «Это очень колоритные, леди, доложу я тебе. Представь себе врожденную изворотливость ума степняков, помноженную на женскую хитрость. К тому же загнанные в угол женщины бывают крайне опасны». Понизив голос, доверительно сообщил Рантар. «Не понимаю, к чему ты это говоришь». Нервно отмахнулась я и повисла у него на предплечье. «Я вообще-то искала как раз тебя». «Да так, о своем не обращай внимания». Тут же приобняв, он уткнулся носом мне в макушку. «Меня искала, говоришь? Зачем же?» «Еще бы я сама знала». Пытаясь потянуть время и дать себе возможность что-то придумать, я уцепилась за его последние слова. а а «Что за странные предположения? Сам ведь только сейчас рассказал мне о гостях. К тому же, где я и где принцессы? Это ты привык вращаться в высших кругах? А до нас, простых смертных, в е н ц е н о с н ы е отпрыски, вряд ли с н е зайдут вниманием». Астин а х м у р и л с я м а р т и н и т е я тебе уже говорил, что мне плевать на твое происхождение. Да и чье-либо другое. Человека делают его поступки, а не фамилия. «Тебе может быть. Но такие, как ты — исключение, лишь п о д т в е р ж д а ю щ и е правило». С горькой усмешкой покачала я головой. «Так зачем я тебе понадобился?» — вернулся к насущному Рантар. «Не так-то просто сбить его с курса». «Раз не ради невест, что-то случилось?» «Случилось», — добавив капризных интонаций в голос, произнесла я а у самой с е р д ц е уже где-то в пятках стучало. Как же точно он попадает каждый раз в цель. Случайно ли? Тема принцесс по понятным причинам мне очень не нравилась и нервировала. С другой стороны, вроде бы эти гости просто к слову пришлись. Их пестрые наряды уже мелькали среди деревьев. Смотреть в глаза Рантару было страшно. Благо он и не пытался заглянуть мне в лицо, сосредоточившись на поглаживании волос, шеи, ключицы. М, м м Я разрывалась между желанием прекратить эту неуместную не ко времени ласку и тем, чтобы он продолжал. Хотелось послать весь мир с его причудами в пекло и подставить губы под горячие поцелуи Асти. «Проклятие, Марти, приди в себя! Нельзя сейчас терять голову!» Потянула его с центральной дорожки вглубь парка. Нечего мозолить глаза и торчать на пути к магической арке переходу в межпространственный карман, где, как я помнила, царствует лето, цветут степные травы, а архитектура поражает разнообразием. «Твоя... эм... твой хороший друг, вот что случилось!» Не сдержала я колкость на языке. «Сегодня у нас было первое занятие под ее чутким руководством. Угадай, на ком она оттачивала остроумие». Мотылек перестанет, то слишком по-детски. У Эрель скверный характер, но ничего серьезнее ее ядовитого языка тебе не грозит. И тут, поверь, она ни для кого не делает различий. То, как он запросто произносит имя этой женщины, окончательно вывело меня из себя. Еще я же, оказывается, веду себя как ребенок. Хотя да, веду. Жаловаться на некромантку я не собиралась, однако в настоящий момент ничего удачнее на ум не пришло. Поэтому, увлекая Ронтара к лавочке среди густо переплетенных веток кустарника, я продолжила гнуть свою линию. «Ты в ней настолько уверен? Тогда почему именно я с первых же минут занятия стала наглядным пособием, а? Знаешь, мне не привыкать выслушивать в свой адрес не слишком приятные вещи, и тем не менее...» Асти затормозил и поймал в ладони мое лицо. Всмотрелся в глаза. То, что дает Магиана Боллинджер, крайне важно. Для тебя в первую очередь, понимаешь? Это серьезно, бесы пожри. Зрачки Ронтара потемнели, от былой расслабленности не осталось и следа. Настолько серьезно, что я даже готов терпеть выходки Ириэль, лишь бы увеличить твои шансы на благополучный исход. Мне стало стыдно за собственное малодушие и капризы. Очевидно, присутствие некромантки не добавляло ему спокойствия и вовсе не делало жизнь Ронтара приятнее. Вот бы выяснить, что на самом деле их связывает. Тут же оборвала эту мысль и поклялась никогда и ни при каких обстоятельствах к ней не возвращаться. Нет, не хочу знать. Некоторое прошлое тем и чудесно, что оно сгинуло. Вот пусть там и остается, похороненная под слоями времени и отгоревших эмоций. Асти осмотрелся, будто только сейчас заметил, где мы находимся. Отпустил меня и стряхнул снег с сапог. Улыбнулся. «Какого демона ты затащила меня в сугробы?» «Не такие уж и сугробы», — фыркнула я, радуясь, что он успокоился. «Стараниями трудолюбивых големов в этом парке скоро и снега-то не останется». Так они самозабвенно чистят дорожки и прокладывают новые, где их отродясь не водилось. Ну, последнее скорее на совести адептов, чем кукол ректора. Усмехнулся Рантар и тут же посерьезнел. Бросил внимательный взгляд туда, откуда мы только что пришли. Марти, милая, мне действительно сейчас нужно быть рядом с Шифу Лау. Давай обсудим все позже, хорошо? Хочешь, я поговорю с... Э, твоим новым преподавателем. Заодно это, м и л о е я готова была наплевать на все гадости, что уже сказал и, несомненно, еще скажет Магиана Боллинджер. Ронтар так редко проявлял свои чувства. Конечно, он по-своему заботился и оберегал меня. Мы целовались и... В общем, разное было. Однако, как бы глупо это ни выглядело, мне очень не хватало романтики. и каких-то трогательных моментов между нами. Понимаю, он взрослый боевой маг, он бывал на войне, он в принципе не склонен к девчачьим нежностям. И я приняла такое положение вещей. Тем более ценными становились те редкие и скупые мгновения, когда из-под брони Асти на поверхность пробиралось нечто живое, ласковое и греющее душу. Только м о ё только для меня». потому что я видела, под какими масками предстает этот невероятный мужчина для остальных. Приподнялась на цыпочках и чмокнула его в шершавую обветренную щеку. Не стоит, правда. Я справлюсь. Если уж совсем допечет, тогда вмешаешься. Есть опасение, что зачет она мне ни за что не поставит. Она мстительна. А ты... Он обаятельно улыбнулся, совсем как мальчишка. Своим поступком ты словно выдернула из ее хвоста перо. Не смертельно, но досадно. Я хихикнула, представив общипанную курицу с алым клювом. «Ну все, иди, я честно-честно уже успокоилась. И хорошо, что все же нашла тебя». Рантарх мыкнул и в последний раз окинул взглядом окружающее пространство. Ничего больше не произнеся, Вскоре он скрылся за деревьями. Я облегченно выдохнула. Кажется, обошлось. Поозиралась, размышляя, что предпринять дальше. Решил устроиться на той самой лавочке, до которой мы так и не дошли. Она отлично скрывалась за ветками и не сильно просматривалась с основной тропы. Можно сказать, я и так практически у ворот. Почему-то сомнений не было. Все заинтересованные лица меня точно найдут. Как показало время, я не ошиблась. Ведьма и бес Он уже начинает раздражать. Обронила Шидар, слушая, как декан боевиков разговаривает с докастой. «А ведь мы их свели», — с грустинкой напомнил бес. Он умильно сложил лапки на пузе и трогательно закончил. «Мы соединили сердца». Ведьма с сомнением посмотрела на х в о с т а т о в а и подумала, что он все еще нездоров. «Нам бы тогда и тел хватило», — заметила она и от души пожелала. «Валил бы он поскорее к делегации». Воркование во внешнем мире раздражало Шидар хуже нытья беса. «Да погоди, дай он девчонку пощупает». На это замечание ведьма промолчала. Слава богам, этого узники не увидят, а бес может и нафантазировать, чего не хватает. Как-то он обвинил Шидар в зависти. Дескать, у докасты большая любовь, вот ведьма и бесится. Тогда она не согласилась с хвостатым, зато теперь... Теперь ночная охотница на многое смотрела иначе. Пока бес умилялся, шорох терпела. О своем женском счастье она предпочитала не думать, и, в отличие от х в о с т а т о в а прекрасно понимала, что Асти водит в девчонку за нос. Не в плане любви, а в плане ее больших и страшных секретов. Боевик отвечал за безопасность. Он не мог не знать, что г у с т ь я прочитала заклинание призыва ведьмы на территории университета. Это значит, что он знает и все остальное. Или почти все. Проклятая империя. «Скорее бы вырваться и вернуться в вольные земли, где все так понятно и привычно». «Вроде затихли», — голос Хвостатого отвлек Шедар от мыслей. «Давно пора. Что ж, приступим». в и д ь м а размяла руки и встала в центр управления книгой. Из рюкзака Мартинити выбрался уже ворон. Он деловито занял место на плече адептки. Ее недовольное лицо вызвало у Шедар раздражение. «Ишь, какая неженка!» Чтобы поставить девчонку на место, в и д и м о сжала кукти птицы сильнее, напомнив, что все равно опасно, и за лицом нужно следить. Затем в голове Мартинити раздался голос ш и д а р «Твоя задача — просто повторять то, что я говорю. Тебе нельзя влезать в разговор со своим мнением. Это понятно?» «Нет», — решительно ответила та вслух. — Послушай, нам обеим так будет проще. Одной неосторожной фразой ты можешь погубить нас всех. — Я старше, мудрее и опытней, — мягко закончила ведьма. — Ты забыла добавить коварней, — саркастично фыркнула Мартинити. Шорох мысленно закатила глаза. — Моя дорогая, это вытекает из предыдущих трех слов и не подлежит обсуждению. «Где Хмарь и ее верный рыцарь?» «Идут». Докаста у к а з а л в сторону приближающихся друзей. «Хорошо. Вели ее рыцарю охранять кусты и не высовываться», — распорядилась Шадар. «Он здесь явно лишний. Он любит ее». «А она его?» — едко уточнила Шадар. «Я подольше твоего пожила, да и видела многое». Сейчас хмарь пытается носить платье честной жизни, но, как и любой наряд, который мал или неправильно скроен, вскоре его захочется снять. — Кто-то должен влюбиться первым, — не пожелала сдаваться до каста. — Тогда давай еще и рантара твоего позовем, чего уж, там ведь он любит тебя, так ты считаешь? — рявкнула ведьма. Ее откровенно раздражали зависимое положение и необходимость возиться с детьми. «Я тебя услышала», — задумчиво произнесла Мартинити. ш и д а р промолчала. «Она не вправе учить девчонку жизни, пусть набивает свои шишки. Да и этот мальчишка, по большому счету, был ш и д а р безразличен. Просто сейчас он со своей любовью здесь не к месту. Еще не хватало, чтобы он что-нибудь натворил ведомые чувствами». в и х е л ь иди сюда», — позвала Мартинити. Кир пусть остается и присматривает за обстановкой. Хмарь нехотя подошла. Кир, может, и был не согласен, но подчинился. «Вы звали с т а р ш а е в и х е л ь покорно опустила голову перед вороном в знак приветствия. «Ты не обязана перед ней унижаться», — категорично заявила Докаста. «Марти, я не унижаюсь». «Всего лишь показываю свое уважение», — удивленно заметила ее подруга. «Не верь ей», — хмыкнула ведьма. «Она показывает мне лишь свой страх». Мартинити на это замечание ничего не ответила. Все трое замерли в ожидании. Сгустившуюся тишину можно было резать ножом. с к р и п снега под чьими-то ногами заставил присутствующих встрепенуться. Шорох внимательно изучала показавшуюся из-за деревьев г о с т и Явно не служанка. В ней ощущался магический дар, и не слабый. «Это госпожа Ильсу», — представила ее Вехель. «Неужели никто не заметит ваше отсутствие?» Забыв про наказ ведьму молчать, поинтересовалась Мартинити. «У меня есть тень. Она выходит на солнце». чтобы занять м о е место под ним а я теряюсь в е е блеске холодно произнесла Эльсу и обратилась к Вехель ты сказала что здесь появится старшая ведьма но пока я вижу перед собой только простушку восточная красавица окинула презрительным взглядом Мартинити хмар благоразумно промолчала воран громко каркнул привлекая внимание «Старший перед вами», — иронично произнесла Дакаста. «Как интересно. Сила не ощущается, а воплощение есть». То ли удивилась, то ли восхитилась г о с т и я «Я знала, что ты в ловушке, но не ожидала подобного». «Это похвала или же вы показываете свою осведомленность?» «В любом случае не стоит утруждаться, здесь и сейчас спросите л ь не я, а вы». «Да как ты смеешь?» «Теперь и далее я лишь голос», — равнодушно ответила Мартинити. «Вы говорите со старшей ведьмой». «Шедар Шорох, ты всего лишь один из способов добраться до цели», — вскинула подбородок Ильсу. «Мне на руку твое отчаяние». — Отчаяние, — повторила м а р т и н и т е Зашидар, — мое отчаяние — твое спасение. К тому же я чувствую магию Лао. Он покрывает вас. — Если уж на то пошло, то нас, ведьма. — Нас, — просмаковала Шидар устами адепт к и д о к а с т а Она прекрасно понимала, что для Ишидана отсутствие настоящей невесты не стало тайной. Лао не мешал ей вести свои игры на его территории, но, безусловно, приглядывал, потому что ему это было так же выгодно. «Вы все еще не озвучили свое желание», — вернулась к насущному Шидар. «Ранее я говорила с рыжей ведьмой», — Ильсу указала на Вехель. «Та осталась безмолвной». «Вы должны понимать, слуги ненадежны». ш е д а р ждала, гостья должна была сказать свои условия. «Хорошо, я повторю. Мне нужна свобода. Нужна не меньше, чем тебе. Чем же так плохо л а у что вы не желаете войти в его дом на правах хозяйки?» Ночная охотница впилась взглядом в собеседницу, отыскивая ответ. Она хотела знать, какие причины сподвигли Степнячку отказаться от Лао. «Желаешь услышать причину?» — понятливо усмехнулась Эльсу. «Я не люблю его». «Этого достаточно?» — Мартинити ощутила в своей голове смехший дар. «Не любите? Разве вам дозволено испытывать подобное чувство? Вы живете по приказу. Вас воспитывают с этой мыслью с раннего детства». Ведьма не отказала себе в удовольствии словами, будто ножом, ковырять в ранах гордячки. «Чего ты добиваешься, старшая ведьма?» — зло спросила Эльсу. «Ничего, но я готова услышать вашу историю. Мы обе понимаем, что вас могли выдать за кого угодно, и вы согласились бы. Так в чем причина?» «Я уже говорила. Мне не нужен брак, я хочу свободы». Слишком долго я оставалась бесправной тенью во власти сильных мира. И это помолвка. Тот единственный шанс вырваться из клетки вездесущего императора страны ветров. Значит, все-таки принцесса. Шадар мимолетно отметила подтверждение собственным догадкам. А Ильсу продолжала, растеряв вдруг всю свою надменность и хладнокровие. Казалось, эта исповедь была нужнее ей самой, чем союзникам поневоле. «Я дочь служанки. Когда интерес императора к законной супруге угас, она сделала ему подарок в виде моей матери. Единственным условием госпожи было то, чтобы матушка пила предотвращающее зачатие зелья. Императрица следила за его соблюдением очень зорко, а моя мать служила сыну неба. Госпожа ценила ее, пока та приносила пользу». Император часто навещал дворец своей благородной супруги. Губы принцессы тронула горькая полуулыбка, но после короткой заминки она вновь вернулась к рассказу. Нерадивая служанка все-таки понесла. Теперь она хранила в себе семя дракона, а значит стала представлять угрозу для своих госпожей. Мать повысили в ранге, а после моего рождения... Император даровал ей собственный дворец. Но ни стены, ни расстояния не смогли спасти ее от возмездия оскорбленной супруги императора. Я стала сиротой раньше, чем моя память смогла сохранить образ той, что подарила жизнь. Виновных, разумеется, не нашли. То ли спросила, то ли заключила Шедар. Разумеется. «Да и я бы вряд ли узнала эту историю, если бы не кормилица». с у х о отозвалась Ильсу и продолжила. «Быть напоминанием об ошибке – суровое испытание. Я выжила только благодаря любви и заботе императора. Думаю, он хорошо знает, на что способна его супруга, и все это время защищал меня своей незримой дланью. Разве могу я пойти против его воли?» Я получила отличное образование. Мне дозволили развивать дар. Наверное, я бы смирилась со своей участью, но...» Принцесса вскинула голову, вновь возвращая себе царственную осанку. «Однажды я узнала про вольные земли, страну, где женщина имеет право голоса, где она хозяйка своей судьбы и вправе распоряжаться магическим даром по собственному усмотрению». «Вы говорите об этом как о самом заветном желании», — фыркнула Вехель. «Вольные земли названы так не за свободу, а потому что там каждый имеет право убить другого». «Умолкни», — приказала ведьма голосом Мартинити и рыжая опустила взгляд. «Со стороны это выглядело странно. Но кому как не хмари знать, каково это, когда твоим телом пользуются словно инструментом?» я справлюсь у в е р е н н о произнесла эльсу у меня были хорошие учителя ответьте мне еще на один вопрос ваше высочества как вы думаете почему ишедан не отказался от брака с вами ш и д а р специально упомянула бывшего любовника по имени испытав при этом удовольствие надменность принцессы ее порядком утомила ревну ишь ведьма Облизнула пересохшие на ветру губы Ильсу. «Зря. Ему просто не оставили выбора. Иначе весь род Лау встанет под угрозу существования. Он ждет, когда я сбегу сама». «Как вы видите нашу сделку?» Уточнила Шорох, полностью удовлетворенная ответом. «Все так, как она и предполагала. Ночная охотница уже сейчас видела, что Ильсу будет непросто. Взять хотя бы ее плебейское «ты» в адрес ведьмы, хотя сама Шедара обращалась к принцессе исключительно уважительно. «У меня есть трактат, с помощью которого ты можешь выбраться на свободу. В обмен на него ты назовешь меня своей сестрой и поручишься перед кругом ведьм», — произнесла Ильсу. «Свобода за свободу!» «Назвать сестрой?» Немногие при входе в круг удостаивались подобной чести. До слова своей наставницы ты никто. Принцесса же хотела перешагнуть даже не ступень, целый пролет. Шадар оценил ее наглость. Прежде чем мы заключим соглашение по столь же вотрепещущему вопросу, мне бы хотелось узнать, откуда у вас сей значимый труд. Ведь трактат по магии пространства не та вещь, которая валяется на дороге. «На дороге?» — рассмеялась и л ь с у «Мой жених вручил его мне. Не столь очевидно, но суть остается прежней. Подробности, Ваше г о в ы с о ч е с т в а Я жажду их, иначе сделки не будет». «Я предложила решение, а ты недовольна?» — возмутилась и л ь с у «Почему я должна вам доверять?» — спокойно возразила Шидар. «Вы могли получить трактаты от врагов, к у и х у меня хватает. Мне даже неизвестно, откуда вы вообще узнали о моем местонахождении». «Ты...» «Видимо, Ильсу хотела сказать что-то оскорбительное, но в последний момент сдержалась». «Хорошо. О том, где тебя искать, мне поведала кукла с душой. Она ненавидит своего бывшего господина. Что касается книги...» Около двух лет назад Ишидан Лао во всеуслышание объявил о том, что заинтересован в древних работах Инлуна, создателя Гуан Ханьгуна. Даже обещал вознаграждение всем, кто поможет со сведениями, где искать бесценные труды. Холодный дворец, его подобие, существует в Карфаинской империи. Твоя книга – сильно облегченный прототип этой ловушки. «Продолжайте», — произнесла ровным голосом Мартинити, хотя чувствовала, как ведьма злится. «Возможно, тебе будет интересно узнать, что Ишида н а л а о видели в обществе Такары а л о й Он ездил в вольные земли по делам сына неба и зачем-то навестил уже тогда приговоренную кругом ведьму». «Да, вы правы, мне очень интересно». «А еще мне интересно, откуда вы сами знаете о моем существовании?» «В этом нет секрета». Впервые за весь разговор приветливо улыбнулась принцесса. «Многие приближенные к императору знают о тебе, Шедар Шорох, о том, как в решающем сражении с вольными Ишедан Лао отвел наше войско, лишившись звания генерала. Отвел из-за тебя». Шидар промолчала. Звенья цепи складывались в одно целое, и то, что она видела в итоге, вызывало лишь злость на себя. Ее целенаправленно загоняли в ловушку. Ишидан со своей восточной неторопливостью сделал все, чтобы она сама пришла к нему. В тот момент, когда т а к а р а вручила книгу ночной о х о т н и ц ы к а п к а н н а с т р о п т и в у ю ведьму с лязгом захлопнулся. Ишидан Лао... Проклятый кукловод. Еще тогда в вольных землях Шидар ушла от него, боясь потерять самое ценное — свободу. Но он все равно сумел сделать так, что они вернулись в начало. Сейчас ведьма не могла сказать точно, знал ли Лао о стремлении Алой подарить жизнь. Дети для т а к а р ы стали навязчивой идеей, и только поэтому она обратилась к Зогорду. Во всяком случае, так она утверждала. Круг понимал ее и принимал эту ложь. Она стремилась к силе, и она ее получила. Лао вполне мог услышать о заветном желании Аллы и воспользоваться ее слабостью. Ведь именно два года назад т а к а р а и вошла в ряды культистов. То, что устранять безумную ведьму отправят в шорох, было очевидно. Ночная охотница являлась карающей дланью круга. Это означало, что он знал обо всем еще до того, как Шидар назначили палачом Алый. Он уже разработал план. И Шидан лично вручил токаре возможность пленения ночной охотницы. Не исключено, что он даже помог ей в схватке. А затем, зная особенности книги, хитрый лист стал выжидать. Темнице нужны силы извне, значит пленница начнет искать мага, а лучше неопытного одаренного». И где больше всего подобных людей? Университет, как конечная цель ее путешествия. Ведьма скривилась. Для нее стало откровением, что Лао занимал здесь положение ректора. Дальше больше. Чтобы она наверняка выбрала это место, у Лао имелся запасной план — алтарь ушедшего бога. Шадар протяжно вздохнула. Прозвучало бы дико, но... Этот мужчина достоин ее. Провернуть подобное ради того, чтобы она сама прилетела к нему в руки? Что до таких мелочей, как помощь культистам, игра с кругом ведьмы, обман ищей к империи, то были лишь средства. Определенно Ишидан-демон. Почему ему даровали жен? п о т р е б о в а л ответа Шорох. Отец считает, что мастер-кукол заигрался в свободу. Тут даже поспорить было не с чем. Император прав. Еще чуть-чуть, и кто-то выжелает стать людским богом. «Так ты поручишься за меня перед кругом?» Резко уточнила Эльсу. «Нет», — легко произнесла Шидар. «Я назову вас своей ученицей». «Ведьма, я не собираюсь зависеть от тебя. Мне нужно, чтобы круг стер печати страны ветров на моей ауре, и мне позволили беспрепятственно применять врожденный дар. «То, что я предлагаю вам, — это благо», — мягко произнесла шорох голосом адептки Дакасты. «Стоит вашему высочеству остаться без защиты, и вы умрете. Но мою ученицу никто не посмеет тронуть». «Уж больно сладка твоя песня. Яд может утолить жажду, но человек все равно умрет». «Согласитесь, с моими условиями выживете, и будете благодарны, если, конечно, желаете признания в круге», — озвучила часть правды Шедар. «Что же я должна сделать?» — осторожно уточнила Эльсу. «Сущий пустяк. Прогуляться к алтарю ушедшего бога. Но прежде вам надлежит принести клятву ученика». «Ты считаешь?» «Я знаю». перебила ведьма, и я жду. Время на исходе. Придя сюда, вы уже были согласны. Прыгать в пропасть или нет, решать только вам. Хорошо, с трудом выговорила Степнячка. Чудесно. Думаю, слова формулы вам известны, ведь так, ваше высочество. На колени так и быть не вставайте. Вехель-хмарь засвидетельствует клятву. «Как скажет старшая?» — отозвалась хмарь. Лик дочери Степи исказила гневом, но она справилась с эмоциями и произнесла. «Я, наследница сына неба и принцесса страны ветров, приношу клятву верности Шидар Шорох, старшей ведьме круга. Клянусь блюсти ее интересы всегда и везде, защищать и подчиняться. Моя жизнь, мои желания, моя магия — все принадлежит ей». Отныне я тень своей госпожи до того момента, пока она не дарует мне право решать самой. Шедар Шорох принимает твою клятву и льсу. И ведьма резко замолчала, а м а р т и н и т е вновь услышала в своей голове ее х р и п л о в а т ы й смех. Адептка растерянно моргнула, а через несколько мгновений, сочувственно глядя на принцессу, произнесла. «Я ничего тебе не обещаю». — Свидетельствую, — обронила Вехель. — Что? — вскричала Эльсу. — А чего ты ожидала? — повторила за ведьмой м а р т и н и т е Привыкай. Первое, что ты должна запомнить, — все есть ложь. — Да я... — Нема, — приказала Шидар, и голос Эльсу пропал. — Не дыши. Принцесса упала в снег и схватилась за горло. ш е д а р почувствовала возмущение до касты и потому не стала усердствовать. «Дыши», — дозволила она. «Передашь трактат в и х е л ь и не вздумай отменять свадьбу. Пусть все идет своим чередом. Печати на твоей ауре я пока убирать не стану. Жди указаний. А теперь пошла вон». Степнячка вскочила на ноги и в слезах бросилась прочь. «Что ж, детишки!» «Вы тоже свободны», — дозволила ведьма. Черный ворон оглушительно каркнул и вспорхнул с плеча Мартинити.